Глава третья Десять часов утра. Мы в доме Марии Александры на Большой улице, в той самой комнате, которую хозяйка в торжественных случаях называет своим салоном. У Марии Александры есть тоже и будуар. В этом салоне порядочно выкрашены полы и недурны выписные обои. В мебели, довольно неуклюжей, преобладает красный цвет – «Есть камин, над камином зеркало, перед зеркалом бронзовые часы с каким-то муром весьма дурного вкуса. Между окнами в простенках два зеркала, с которых уже успели снять чехлы. Перед зеркалами на столиках опять часы. У задней стены превосходный рояль, выписанный для Зины. Зина – музыканша. Около затопленного камина расставлены кресла, по возможности в живописном беспорядке. Между ними маленький столик». На другом конце комнаты другой стол, накрытый скатертью ослепительной белизны. На нем кипит серебряный самовар и собран хорошенький чайный прибор. Самоваром и чаем заведует одна дама, проживающая у Марии Александровны в качестве дальней родственницы, Настасия Петровна Зяблова. Два слова об этой даме. Она вдова, ей за тридцать лет, брюнетка с свежим цветом лица и с живыми темно-карими глазами. Вообще не дурна собою. Она веселого характера и большая хохотунья, довольно хитра, разумеется, сплетница и умеет обделывать свои делишки. У ней двое детей где-то учатся. Ей бы очень хотелось выйти еще раз замуж. Держит она себя довольно независимо. Муж ее был военный офицер. Сама Марья Александровна сидит у камина в превосходнейшем расположении духа и в светло-зеленом платье, которая к ней идет. Она ужасно обрадована приездом князя, который в эту минуту сидит наверху за своим туалетом. Она так рада, что даже не старается скрывать свою радость. Перед ней стоя рисуется молодой человек и что-то с одушевлением рассказывает. По глазам его видно, что ему хочется угодить своим слушательницам. Ему двадцать пять лет. Манеры его были бы не дурны, но он часто приходит в восторг, и, кроме того, с большой претензией на юмор и остроту. Одет отлично, белокур, не с собою, но мы уже говорили об нем. Это господин Мозгликов подающий большие надежды. Мария Александровна находит про себя, что у него немного пусто в голове, но принимает его прекрасно. Он искатель руки ее дочери Зины, в которую, по его словам, влюблен до безумия. Он поминутно обращается к Зине, стараясь сорвать с губ улыбку своим остроумием и веселостью. Но та с ним, видимо, холодна и небрежна. В эту минуту она стоит в стороне у рояля и перебирает пальчиками календарь. Это одна из тех женщин, которые производят всеобщее восторженное изумление, когда являются в обществе. Она хороша, До невозможности Роста высокого Брюнетка с чудными Почти совершенно черными глазами Стройная, с могучую, дивную грудью Ее плечи и руки античные Ножка соблазнительная Поступь королевская Она сегодня немного бледна Но зато ее пухленькие алые губки, удивительно обрисованные, между которыми светятся, как нанизанный жемчуг, ровные маленькие зубки, будут вам три дня сниться во сне, если хоть раз на них взглянете. Выражение ее серьезное и строгое. Ведь я как будто боится ее пристального взгляда, По крайней мере, его как-то коробит, когда он осмеливается взглянуть на нее. Движения ее свысока небрежны. Она одета в простое белое кисейное платье. Белый цвет к ней чрезвычайно идет. Впрочем, к ней все идет. На ее пальчике кольцо, сплетенное из чьих-то волос. Судя по цвету, не из маменькиных. Мозгряков никогда не смел спросить ее, чьи это волосы. В это утро Зина как-то особенно молчалива и даже грустна, как будто чем-то озабочена. Зато Марья Александровна готова говорить без умолку, хоть изредка тоже взглядывает на дочь каким-то особенным подозрительным взглядом, но, впрочем, делает это украдкой, как будто и она тоже боится ее. Я так рада, так рада, Павел Александрович, щебечет она, что готова кричать об этом всем и каждому из окошка. Не говоришь о том милом сюрпризе, который вы сделали нам, мне и Зине, приехав двумя неделями раньше обещанного, это уж само собой. Я ужасно рада тому, что вы привезли сюда этого милого князя. Знаете ли, как я люблю этого очаровательного старичка? Но нет, нет, вы не поймете меня. Вы, молодежь, не поймете моего восторга, как бы я не уверяла вас. Знаете ли, чем он был для меня в прежнее время, лет шесть тому назад? Помнишь, Зина? А, впрочем, я и забыла, ты тогда гостила у тетки. Вы не поверите, Павел Александрович, я была его руководительницей, сестрой, матерью. Он слушался меня как ребенок. Было что-то наивное, нежное и облагороженное в нашей связи. Что-то даже как будто пастушеское. Я уже не знаю, как ее назвать. Вот почему он и помнит теперь только об одном моем доме с благодарностью. Знаете ли, Павел Александрович, что вы, может быть, спасли его тем, что завезли его ко мне? Я с сокрушением сердца думала о нем все эти шесть лет. Вы не поверите, он мне снился даже во сне, говорят, эта чудовищная женщина околдовала, погубила его, но, наконец-то, вы вырвали его из этих клещей». «Нет, надо бы воспользоваться случаем и спасти его совершенно. Но расскажите мне еще раз, как удалось вам все это? Опишите мне подробнейшим образом всю вашу встречу. Да, ведь я в попыхах обратила только внимание на главное дело, тогда как все эти мелочи, мелочи и составляют, так сказать, настоящий сок». «Я ужасно люблю мелочи. Даже в самых важных случаях прежде обращаю внимание на мелочи. И, пока вместо он еще сидит за своим туалетом...» «Да все то же, что уже рассказывал, Марья Александровна, с готовностью подхватывает мозгряков, готовый рассказывать хоть в десятый раз. Это составляет для него наслаждение».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 Издрог, не хочу игреться, кричу, лошадей! Испугал смотрительницу с грудным ребенком. Вот теперь, кажется, у ней пропал молоко. Восход солнца очаровательный. Знаете, эта морозная пыль олеет, серебрится. Не обращаю ни на что внимания. Одним словом, спешу на пропалую. Лошадей взял сбою, отнял у какого-то калежского советника и чуть не вызвал его на дуэль.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 «Огромная дорожная карета лежит на боку, кучеры-дуалакея стоят перед нею в недоумении, а из кареты, лежащей на боку, несутся раздирающие душу крики и вопли». Думал проехать мимо, лежи себе на боку нездешнего прихода, но превозмогло человеколюбие, которое, как выражается Гейна, всегда сует с своим носом. Останавливаюсь. Я мой Семён Емщик тоже русская душа, спешим на подмогу и таким образом в шестером подымаем наконец экипаж, ставим его на ноги, которых у него правда и нет, потому что он на полозьях. Побогли еще мужики с дровами ехали в город, получили от меня на водку. Думаю, верно, это тот самый князь. Смотрю, Бож мой!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 «Ну да сё!» — уговорил его, наконец, пересесть мой вазок и хоть на один день заехать в Мордасов, ободриться и отдохнуть. Он соглашается беспрекословно. «Объявляет мне, что едет в Святозерскую пустынь и романаху Мисаилу, которого чтит и уважает...» Что Степанида Матвеевна, а уж из нас, родственников, кто не слыхал про Степаниду Матвеевну? Она меня прошлого года из Духанова помелом прогнала. Что эта Степанида Матвеевна получила письмо такого содержания, что у них в Москве кто-то при последнем издыхании. Отец или дочь, не знаю, кто именно, да и не интересуюсь знать. Может быть, и отец, и дочь вместе. Может быть, еще и с прибавкой у какого-нибудь племянника, служащего по пятийной части». Одним словом, она до того была оконфужена, что дней на десять решилась распроститься со своим князем и полетела в столицу украсить ее своим присутствием. Князь сидел день, сидел другой, примерял парики, помадился, фабрился, загадал было на картах, может быть, даже и на бабах, но стало не в без Степани Матвеевны. приказал лошадей и покатил в Светозерскую пустынь. Кто-то из домашних, боясь невидимой Степаниды Матвеевны, осмелился было возразить, но князь стоял. Выехал вчера после обеда, ночевал в Игишеве, со станции съехал на заре и на самом повороте к эрмонаху Мисаилу полетел с каретой чуть ли не во враг. Я его спасаю, уговариваюсь заехать к общему другу нашему, многоуважаемой Марии Александре. Он говорит про вас, что вы очаровательнейшая дама из всех, которых он когда-нибудь знал». И вот мы здесь, а князь поправляет теперь наверху свой туалет с помощью своего камердинера, которого не забыл взять с собою, и которого никогда и ни в каком случае не забудет взять с собою, потому что согласится скорее умереть, чем явиться к дамам без некоторых приготовлений, или, лучше сказать, исправлений. Вот и вся история «Айны алярлепсты гищихты». «Ну, какой он юморист, зина, вскрикивает Марья Александровна, выслушав. «Как он это мило рассказывает!» «Но послушайте, Поль, один вопрос. Объясните мне хорошенько ваше родство с князем. Вы называете его дядей?» «Ей-богу, не знаю, Марья Александровна, как и чем я родня ему. Кажется, седьмая вода. Может быть, даже и не на киселе, а на чем-то другом. Я тут не виноват нисколько. А виновата во всем этом тетушка Агла Михайловна». Впрочем, тетушке Аглая не больше и делать нечего, как пересчитывать по пальцам родню. Она-то и протурила меня ехать к нему прошлого лета в Духаново. Все ездила бы сама. Просто-запросто я называю его дядюшкой. Он откликается. Вот вам и все наше родство на сегодняшний день, по крайней мере. Но я все-таки повторю, что только один бог мог вас надоумить привести его прямо ко мне». Я трепещу, когда воображу себе, что было бы с ним, бедняжка, если бы он попал к кому-нибудь другому, а не ко мне. Да его бы здесь расхватали, разобрали по косточкам, съели, бросились бы на него, как на рудник, как на россыпь, пожалуй, обокрали б его. Вы не можете представить себе, какие здесь жадные, низкие коварные людишки, Павел Александрович». «Ах, боже мой, да кому же его и привести, как не к вам? Какие вы, Марья Александровна!» Подхватывает Настасья Петровна, вдова, разливающая чай. «Ведь ни кайни же Николав не везти его, как вы думаете?» «Однако ж, что он так долго не выходит?» «Это даже странно!» Говорит Марья Александровна, в нетерпении вставая с места. «Девочка-то? Да я думаю, он еще пять часов будет там одеваться!» К тому же, так как у него совершенно нет памяти, то он, может быть, и забыл, что приехал к вам в гости. Ведь это удивительнейший человек, Марья Александровна. Ах, полноте, пожалуйста, что вы? Да вовсе не что вы, Марья Александровна, а сущая правда. Ведь это ха -ха, полукомпозиция, а не человек. Вы его видели шесть лет назад, а я час тому назад его видел. Ведь это полупокойник? Ведь это только воспоминания о человеке, ведь его забыли похоронить. Ведь у него глаза вставные, ноги пробышные, он весь на пружинах и говорит на пружинах. «Боже мой, какой вы, однако же, ветреник, как я вас послушаю!» восклицает Мария Александровна, принимая строгий вид. «И как не стыдно вам, молодому человеку, родственнику, говорить так про этого почтенного старичка!» не говоря уже о его беспримерной доброте, и голос ее принимает какое-то трогательное выражение, вспомните, что это остаток, так сказать, обломок нашей аристократии. Друг мой, Монами, я понимаю, что вы ветреничаете из каких-то там ваших новых идей, о которых вы беспрерывно толкуете, но, боже мой, я и сама ваших новых идей. Я понимаю, что основания вашего направления благородное и честное. Я чувствую, что в этих новых идеях есть даже что-то возвышенное. Но все это не мешает мне видеть и прямую, так сказать, практическую сторону дела. Я жила на свете. Я видела больше вас. И, наконец, я мать. А вы еще молоды. Он старичок, и потому на ваши глаза смешон. Мало того, вы в прошлый раз говорили даже, что намерены отпустить ваших крестьян на волю, и что надо бы даже что-нибудь сделать для века, и все это от того, что вы начитались там какого-нибудь вашего э, э, Шекспира. Поверьте, Павел Александрович, ваш Шекспир давным-давно уже отжил свой век. Если бы воскрес, то совсем своим умом не разобрал бы в нашей жизни ни строчки. Если есть что-нибудь рыцарское И величественное в современном нам обществе Так это именно в высшем сословии Князь и в кульке князь Князь и в лачуге будет, как во дворце А вот муж Натальи Дмитрины Чуть ли не дворец себе выстроил И все-таки он только муж Натальи Дмитриевны И ничего больше Ты и сама, Наталья Дмитриевна, Хоть пятьдесят кринолинов на себя налепив Все-таки останется прежней Наталья Дмитрины И нисколько не прибавит себе «Вы тоже отчасти представитель высшего сословия, потому что от него происходите. Я тоже себя считаю не чуждою ему, а дурное то дитя, которое марает свое гнездо. Но, впрочем, вы сами дойдете до всего этого лучше меня, моншер Поль, и забудете вашего Шекспира, предрекаю вам. Я уверена, что вы даже и теперь не искренне, а так только модничаете». Впрочем, я заболталась. «Побудьте здесь, моншерполь. я схожу наверх и узнаю о князе. Может быть, ему надо чего-нибудь, а ведь с моими людишками...» И Марья Александровна поспешно вышла из комнаты, вспомни о своих людишках. «Марья Александровна, кажется, очень рада, что князь не достался этой Франтихе, а не Николаевне. А ведь уверяла все, что родня ему». — Тот разрывается, должно быть теперь от досады, — заметила Настасья Петровна. Но, заметив, что ей не отвечают, и взглянув на Зину и на Павла Александровича, госпожа Зяблова тотчас догадалась и вышла, как будто за делом из комнаты. Она, впрочем, немедленно вознаградила себя, остановилась у дверей и стала подслушивать. Павел Александрович тотчас же обратился к Зине. Он был в ужасном волнении, голос его дрожал зинаида афанасьна вы не сердитесь на меня проговорил он с робким и умоляющим видом на вас за что же сказал зина слегка покраснев и подняв на него чудные глаза за мой ранний приезд зинаида фанасьна я не вытерпел я не мог дожидаться еще две недели вы мне снились даже во сне я прилетел узнать мою участь но вы хмуритесь «Усердитесь? Неужели теперь я не узнаю ничего решительного?» Зинаида действительно нахмурилась. «Я ожидала, что вы заговорите об этом», отвечала она, снова опустив глаза, голосом твердым и строгим, но в котором слышалась досада. «И так как это ожидание было для меня очень тяжело, то чем скорее оно разрешилось, тем лучше». «Вы опять требуете...» То есть просите ответа. Извольте, я повторю вам его, потому что мой ответ все тот же, как и прежде. Подождите. Повторяю вам, я еще не решилась и не могу вам дать обещание быть вашей женою. Этого не требуют насильно, Павел Александрович. Но чтобы успокоить вас, прибавляю, что я еще не отказываю вам окончательно». Заметьте еще, обнадеживая вас теперь на благоприятное решение, я делаю это единственно потому, что снисходительно к вашему нетерпению и беспокойству. Повторяю, что хочу остаться совершенно свободною в своем решении, и если я вам скажу, наконец, что я не согласна, то вы и не должны обвинять меня, что я вас обнадеживала. Итак, знайте это. Итак, что же? «Что же это?» — вскричал Мозгляков жалобным голосом. «Неужели это надежда? Могу ли я извлечь хоть какую-нибудь надежду из ваших слов, Зинаида Афанасьевна? Припомните все, что я вам сказала, и извлекайте все, что вам угодно. Ваша воля. Но я больше ничего не прибавлю. Я вам еще не отказываю, а говорю только «Ждите». Но, повторяю вам, я оставляю за собой полное право отказать вам, если мне вздумается. Замечу еще одно, Павел Александрович. Если вы приехали раньше положенного для ответа срока, чтобы действовать окольными путями, надеясь на постороннюю протекцию, например, хоть на влияние маменьки, то вы очень ошиблись в расчете. Я тогда прямо откажу вам, слышите ли это? А теперь довольна. И, пожалуйста, до известного времени не поминайте мне об этом ни слова. Вся эта речь была произнесена сухо, твердо и без запинки, как будто заранее заученная. Месье Поль почувствовал, что остался с носом. В эту минуту возвратилась Марья Александровна, за нею почти тотчас же госпожа Зяблова.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 Точно я интересуюсь знать, что думает ваша Анна Николаевна. Поверьте, не буду никого подсылать к ней на кухню. И удивляюсь, решительно удивляюсь, почему вы все считаете меня врагом этой бедной Анны Николаевны. Да и не вы одна, а все в городе. Я на вас пошлюсь, Павел Александрович. Вы знаете нас обеих. Но из чего я буду врагом ее? За первенство. Но я равнодушна к этому первенству. Пусть ее. Пусть будет первая. Я первая готова поехать к ней, поздравить ее с этим первенством. И, наконец, все это несправедливо. Я заступлюсь за нее. Я обязана за нее заступиться. На нее клевещут. За что вы все на нее нападаете? Она молодая и любит наряды. За это, что ли? Потому что, по-моему, лучше наряды, чем что-нибудь другое. Вот как Наталья Дмитриевна, которая такое любит, что и сказать нельзя. За то ли, что Анна Николаевна ездит по гостям и не может посидеть дома? Но, боже мой, она не получила никакого образования. И, конечно, тяжело раскрыть, например, книгу или заняться чем-нибудь две минуты сряду. Она какие и делает из окна глазки всем, кто не пройдет по улице. Но зачем же уверяют ее, что она хорошенькая, когда у нее только белое лицо и больше ничего? Она смешит в танцах, соглашаюсь. Но зачем же уверяют ее, что она прекрасно палькирует? На ней невозможные наколки и шляпки. Но чем же виновата она, что ей бог не дал вкусу, а, напротив, дал столько легковерия? Уверьте ее, что хорошо приколоть к волосам конфетную бумажку. Она и приколит. Она сплетница, но это здешняя привычка. Кто здесь не сплетничает? К ней ездит Сушилов с своими бакенбардами и утром, и вечером, и чуть ли не ночью. ха Боже мой, еще бы! мушка козырял в карты до пяти часов утра. К тому же здесь столько дурных примеров. Наконец, это еще, может быть, и клевета. Словом, я всегда, всегда заступлюсь за нее. А боже мой!